Восемнадцатая глава Прошло чуть больше двух месяцев с приезда в столицу нашей родины. Я все так же обитал у друга. Когда он был на работе, старался не сходить с ума, нашел неподалеку небольшой фитнес-зал и практически каждый день зависал в нем. Нашел там даже девушку для одноразовых удовольствий. Снимал с ней напряжение после силовых тренировок, иногда даже в раздевалке. Руслан быстро решал вопросы по нашей находке, но вот отвертеться от показаний по делу нападавшей на нас УПГ мы никак не смогли. Это самое дело перевели в Москву и передали целому отделу, и по очевидным причинам мой друг не мог никак на процесс официально повлиять, а вот неофициально мог. Вскоре были сформированы целые тома, последствия выявило еще ряд преступлений. Оказывается, что эти двое бывших зэков промышляли разбоем, чтобы ни в чем себе не отказывать. Одним словом, мудаки. Историческое сообщество около месяца принимало нашу находку. Сопоставляло факты и под микроскопом рассматривало царский герб на каждом из прихваченных слитков. Руслан злился на них и психовал. «Я этим дебилам всю информацию предоставил, сделал работу за них, а им надо время, чтобы все проверить и перепроверить». «Рус, я понимаю, но мы-то знаем, что правда за нами. Надо ждать». А дальше, по закону, когда все же подтвердили наш клад как историческую ценность для государства, нам сказали ждать. Мой грамотный друг-полицейский оформил все документы, зафиксировал при повторном походе к месту, как наш клад грузили на машину и увозили в столицу на оценку стоимости. И вот эта самая оценка оказалась самой долгой. Мы ждали ее целый год, а за этот год произошло очень много. Не прошло и полугода с произошедших событий и пропажи моего кота, как мне снова стали сниться странные сны. Сначала раз в неделю, потом раз в три дня и в итоге каждый день. И в конце концов я стал бояться ложиться спать. Да любой на моем месте боялся бы, когда во сне видишь странных людей, чудовищ и свою смерть. Я просыпался в холодном поту, не совсем понимая, где нахожусь и что со мной. Пробовал не спать, напивался, переносил ночной сон на дневное время, но ничего не помогало. Стоило только закрыть глаза, и я улетал в страшную сказку. Но в одну ночь сны кардинально изменились. Начиналось, как обычно, темный лес, неизвестные существа, монстры и чудовища, которые поголовно ведут охоту на меня. И вот уже почти поймали, чтобы лишить жизни, как вдруг появляется яркое свечение. Во сне я знаю, кто это. Я иду, бегу к свету, в котором появляются очертания белокурой женщины. Мое видение протягивает мне руку и просит не бояться. Просыпаюсь спокойным и с улыбкой на лице. С каждым следующим сном видение все больше разговаривает со мной. Чудовищный лес отступает, постоянная темнота исчезает, впуская дневной свет, и мы оказываемся возле реки, на том месте, где Настасья умерла. Она подводит меня к воде и с болью в глазах просит дать ей уйти. Я дергаю головой, не совсем понимая, и просыпаюсь. — Ты куда собрался? За окном был конец марта. Не самый веселый месяц года, когда тепло еще не пришло, а холод не хотел отступать. Но я уже не мог сидеть на месте. Мне надо было вернуться в деревню, как хотела Настасья, как уже хотел и я. В деревню. Нафига? Аккуратно уложив вещи, задумался, что мне еще понадобится. Не могу больше. Сны извели меня, скоро свихнусь нафиг. Настасья каждую ночь умоляет вернуться и отпустить ее. «И ты решил, что сам разберешься?» «Не хочу тебя дергать». Рус ушел в свою комнату и вернулся с дорожной сумкой. «С прошлого раза понял, что с тобой, котов, никогда скучно не будет. Вместе поедем». «А как твоя работа?» «Возьму больничный». А на следующий день с раннего утра мы выдвинулись в деревню моей бабки. Что я хотел сделать? Чем помочь Настасье? Именно эти вопросы решил закрыть уже на месте. Уже поздно ночью мы были в деревне. Припарковав машину возле дома, устало вошли внутрь и, не сговариваясь, завалились спать. Как говорится, утро вечера мудренее. И снова в пять тридцать утра меня разбудила горластая птица. Сколько был тут, все никак не мог найти противного петуха, а сейчас лежал и с удовольствием слушал. Чего не скажешь о Руслане. Он застонал и громко выматерился, бурча, что сварит отличный суп из дебильного попугая. «Сейчас перестанет, и можно будет еще пару часов поспать». «Пару часов мне мало!» Огрызнулся Рус и отвернулся от меня к стене на бабкиной сечатой кровати. Довольный закинул руки за голову и понял, что нифига я не усну. Просто лежал какое-то время и смотрел в потолок, отмечая, как из розового свет переливается в желтый, как солнце поднимается выше, все больше заглядывая в окно небольшой комнаты. А ведь я соскучился по этому дому. В тишине, по чертовой птице и всему тому, что со мной происходило. Но больше всего я хотел увидеть рыжего кота. Поняв, что не усну, тихо встал и занялся утренними процедурами. Натаскал из колодца воды и поставил чайник и разочарованно выдохнул, поняв, что завтрак у нас будет пустой, благо кофе еще с моих времен осталось. Дружбан спал как младенец, ничего ему не мешало, а я уже не знал, чем себя занять». побродил по участку, заглянул через забор к деду-соседу, которого не видно было, и решил прогуляться до магазина, закупиться продуктами. «Сколько времени?» «Почти час дня. Я даже успел пообедать». Руслан потянулся и пошел за мной принимать водные процедуры. А после плотного завтрака мы стали обдумывать план действий. — Хочу снова осмотреть дом Настасьи. — И я. Когда пойдем? — Да хоть сейчас. Русский внул и первый двинулся на выход. Прихватив с собой молоток, ну так, на всякий интересный случай, вышел следом. — А не Вадик ли это? Голос старого плута остановил нас, когда мы закрывали калитку бабкиного двора. Я хищно усмехнулся, оборачиваясь, а Руслан знаками спросил, «Это тот самый старикан?» Я кивнул утвердительно. «Я, Иваныч, добрый день!» «А с кем это ты, Вадим?» «А это сотрудник полиции, вот вел его к тебе по делу, а ты сам решил выйти к нам навстречу». Дед вытянулся в струну и заметно побледнел. Его глазки шустро забегали, я внутренне ликовал, моя уловка сработала. Руслан подошел к деду, представился с обязательным озвучиванием должности и показом документа. «Впустите нас на разговор по вашим внукам, Федор Иванович». «Каких внуков? Нет у меня никого». «Иваныч, ну как же, а Николай и Татьяна?» «Не понимаю, о ком ты, Вадик». «И вообще мне некогда. Дел много. Рад видеть был». Я хохотал внутри себя, а Рус, кинув в меня взгляд, все же решил довести разговор до конца и попытался открыть калитку деда, чтобы войти внутрь. Иваныч же покачал головой и давая отходить быстрым шагом вглубь своего двора, направляясь к дальнему забору, где, как я точно знал, есть еще одна калитка. «Рус, он хочет сбежать!» «Серьезно?» — друг приподнял брови и тихо рассмеялся. «Давай за ним. Давно известно, если ты чист, то бежать не станешь». «Согласен». Мы по очереди перепрыгнули через калитку деда и побежали по его следам к дальнему забору, но нагнать так и не смогли. Я снова поразился живости старика, а брови Руслана так и не опустились на прежнее место от удивления. Преодолев второй забор, побежали по небольшому выгону к лесу, отмечая фигуру Иваныча, юркнувшего в чащу. «Куда он бежит?» «Понятия не имею и не понимаю, зачем». Пожал плечами, переходя на быстрый шаг. «Все же мы нагоняли дедулю, и я понимал, в какую сторону тот удирает. Случайности не случайны?» Ничему не удивлялся. Иваныч бежал к месту гибели ведьмы. «Федор Иваныч, остановитесь!» «Еще чего! Я так близко был к цели, к моему золоту!» Не оборачиваясь, дед выбежал на берег реки и вскрикнул. Мы снова перешли на бег, реально испугавшись за деда. Но как только оказались на открытом берегу, чуть сами не вскрикнули от увиденного. Дед Федор стоял на коленях перед сияющим видением и безмолвно шевелил губами. Друг повернулся ко мне с немым вопросом, мол, ты тоже это видишь, на что я только кивнул. «Нет, ведьма, не смей! Я не хочу! Умоляю!» «Чего это он?» — прошептал Руслан. «Не знаю. Давай ближе подойдем». Но, приблизившись ближе, мы все так же ничего не понимали. Мое яркое видение парило в полуметре от земли и молчало, пронизывая старика серым свечением глаз. Даже мне стало жутковато, представляю, что ощущал в этот момент мой друг. Иваныч кланялся перед видением и молил, повторяя одно и то же. «Я же не хотел, Насть, Не хотел! Ты сама!» «Ну почему сама не сказала? Я же просил!» Всхлипывал старик. «Прости, молю, прости! Не хочу умирать, как ты! Я не хотел!» «Интересно, понимаешь, о чем речь?» «Немного. Процедил я, реально догадываясь. Неужели Иваныч утопил Настасью?» «Прикалываешься?» «Сейчас? Когда ты ее видишь?» «Офигеть!» Мы снова превратились в абсолютный слух, внимая мольбам деда, который уже скулил. «Пощади! Умоляю!» Но видение или дух лишь покачало головой и, подняв правую руку, показала на воду, туда, где я почти год назад купался голышом. Иваныч, словно зомби, медленно встал на ноги и медленно вошел в ледяную воду. Он кинул последний взгляд в нашу сторону, а по его щекам текли слезы. Ледяная рука сжала сердце, когда в секунду до меня дошла догадка. «Дух Настасьи хочет отомстить за свою смерть той же монетой!» Я попытался кинуться к деду, но мои ноги будто приросли к земле, а из горла не вырвалось ни звука. Я, как рыба, открывал и закрывал рот, умоляя взглядом видение пощадить старика. «Нет, Вадим, он заслужил именно такую легкую смерть. Не мешай», — раздалось в моей голове. Повернувшись к другу, обомлел. Руслан лежал на земле с закрытыми глазами. Единственным свидетелем данной сцены был только я. Так себе удовольствие. А Иваныч тем временем полностью с головой погрузился в воду. В мгновение небо заволокло темными тучами, подул ледяной ураганный ветер, а вода, как в страшной сказке, вскипела. Парализованный, я ощущал весь ужас происходящего и не мог поверить, что сейчас на моих глазах происходит казнь. «Не казнь, Вадим, справедливость. Деда ты больше не увидишь. Я его заберу с собой». И действительно, прошло время, а тело старика так и не всплыло. Пронизывающий ветер стих. Тучи расползлись в стороны, а прекрасное видение подплыло ко мне, взмахом руки разрешая двигаться и говорить. «Не осуждай меня. Это был плохой человек с черной душой. Он слишком долго ходил по этой земле и сеял зло. Но как же? Что я скажу другу?» Правду. В голове не укладывалась такая правда. Быстро посмотрел на место казни Иваныча и кроме чистой, спокойной, прозрачной воды ничего не увидел. Сейчас я чувствовал себя сумасшедшим. «Вадим, больше меня здесь уже ничего не держит, но у меня есть к тебе просьба». «Я слушаю». «У меня есть внучка». Прошу, найди ее. Ты ей сейчас очень нужен. Но как? Ищи меня, она будет рядом. А, -а можно поточнее? Видение звонко рассмеялось и стало исчезать, а мой друг приходить в себя. Прошел месяц с того дня, когда так странно исчез мой сосед. Руслан не сразу поверил моим словам, но так как больше свидетелей не было, а видение он видел своими глазами, то выбора у него не было. Через пару дней мы с другом сами пошли к участковому и с невинными лицами заявили о пропаже старика. Дело до сих пор не закрыто, но думаю, что за неимением каких-либо улик дело свернут. Руслан вскоре со мной попрощался и уехал обратно в столицу, а я только вчера узнал о поступлении многонулевого денежного прихода от государства на свой счет. Я ликовал, поздравлял себя и называл миллионером. Такой суммы мне точно хватит до конца моих дней и даже еще детям останется. О просьбе ведения Анастасии я не забывал ни на секунду, поэтому из деревни никуда не уехал. Копался в архиве, дотошно рассматривал фотографии и ездил в соседнее село, где была сотовая связь, чтобы в безграничном интернете искать внучку Настасьи. Но это как искать иголку, сами знаете где. С каждым днем поиска мое настроение портилось, продвижений не было и хотелось уже бросить эту затею. Сегодня я собирался обратно в Москву, надеясь, что там проветрю мозги и озарение придет само». Собрав вещи, закрыл бабкин дом на замок и едва повернулся к калитке, как чуть не упал, запнувшись о рыжего кота. «Мадьяр, ты ли это?» Присев, погладил рыжего, который усердно терся о мои ноги, мурлыча и вибрируя. «Думал, не увижу тебя. Куда ты пропал, старина?» Котяра еще какое-то время потерся о меня, а потом сорвался к калитке, громко мяукая. Теперь я точно знал, что он меня зовет за собой. «Ну, пошли посмотрим, что ты там хочешь мне показать?» Я двинулся следом. Вышел за калитку и прошел буквально несколько шагов за котом в сторону ведьминого дома, как замер. Из двора старого дома вышла девушка, ну просто живая, копия Настасьи. А я ведь уже прекрасно знал, как она выглядела при жизни». Непроизвольно потер ладонями лицо, надеясь, что это все же видение, но девушка была, шла ко мне и слегка улыбалась. В голове моментально всплыла фраза «Ищи меня, она будет рядом». «Да, точнее не бывает», — прошептал и снял кепку с головы. Девушка встала напротив, продолжая тепло улыбаться, слегка наклонила голову в бок и стала молча меня изучать. Ну, а я ее. Невысокая, стройная, с ярко-голубыми глазами и с самыми светлыми волосами на свете. Она мне нравилась еще больше, чем ее бабка. И я был точно уверен, что передо мной стоит та самая потерянная внучка. — Привет. — Здравствуй, — ответил я на нежный приятный голос девушки. — Меня зовут Наташа. — Вадим. Пожал маленькую ручку и не отпустил. «Скажи, Наташ, ты ведь не случайно здесь?» «Нет. Последний месяц мне снится один и тот же сон. Эта улица, этот дом и ты, Вадик». Я громко рассмеялся, отмечая удивление девушки, и подмигнул коту, который сделал вокруг нас несколько кругов и скрылся в доме ведьмы. Больше рыжего я никогда не видел. «Пойдем». Покажу тебе одно удивительно красивое место, и заодно расскажу одну длинную, но невероятно интересную историю про твою бабушку. Читал Евгений Жуков